Тут не надо торопиться и не надо ничего утаивать. Такие книги, как эти вот, тем более. Неутаивание вовсе не означает согласие с тем, что думает и пишет тот или иной человек, но он вправе рассчитывать на меру терпимости к своим взглядам и обладает полной свободой для самовыражения. Именно так воспринимал я книги Владимира Буковского». Он пишет, что литературный труд давался ему тяжко, и это немудрено. Книга первая это вольное или невольное возвращение в мир нечеловеческих испытаний, отречность, которое человек не властен, даже если ему кажется, что преодоление прошлого состоялось. Я намеренно не цитирую написанное автором, так как не хочу упреждать мнения читателей, ибо взгляды могут быть весьма полярными. Одно важно отметить непременно. Хотя дневники жизни Буковского труд непрофессионала, в них жесткая и честная хроника событий, отточенность фраз и мысли. Очень важно, что автор никого не хочет разжавобить. В расхожем понимании Природа размышлений автора основывается на абсолютном неприятии социализма как общественного строя, причем не только в советском варианте, но и шире, на Западе. Не принимает Буковский и тех принципов, на которых выстраивается или выстраивалась, что точнее, сама советская власть. Он аргументирует эту позицию, но аргументы скорее дань бунтарскому духу юности, чем плод аналитических раздумий. Есть фразы в книге, как выстрелы на повал. Однако, когда приближаешься к цели, меткость оказывается иллюзией. Пожалуй, этот «обман зрения» в кавычках выражен одной мыслью Буковского, которую я все-таки приведу для убедительности –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 а умирать выходила опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал Джинна из сказок «Тысяча и одной ночи», которого посадили в бутылку, и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит, а вторые пять миллионов лет уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувство этого Джинна были мне понятны. Так чувство какого Джейна с золотом или топором ближе к душе автора. Однако я вовсе не собираюсь вступать в заочный спор с автором. Более того, многое из сказанного им согласуется с моими нынешними представлениями, ибо давно уже люди моего поколения утратили тот оптимизм, который, как оказалось, шел от нашего неведения. Пожалуй, только один упрек я мог бы адресовать Владимиру Буковскому с достаточным основанием. Ему кажется или казалось, что сталинская система, до сих пор цепляющаяся за свои всевластные права, никак не подвержена демонтажу, что она незыблема и неотвратима, что нет иного пути для лучшей доли нашим народам, и они будут кланяться ее адептам, что рано или поздно ждет нас вариант кровавой резни, гражданской войны на переломе от века XX к XXI. Я верю, что сталинщины могут победить разум и согласие людей. Так жить дальше нельзя. Нет, наверное, человека в нашем Отечестве, кто не опасался, не страшился бы, жуткого кровавого варианта развития событий. Страшные всполохи уже гуляют по нашим небесам. Как погасить языки разгорающегося пламени ненависти и жестокости? Лучше не взвинчивать спор об измах, а заниматься устройством жизни, достойной каждого человека».